Глава 15. Детектив-суперинтендант Сьюзен Бёрнс невозмутимо закрыла жалюзи своего нового кабинета, предварительно убедившись, что они действительно прикрывают её от взоров подчинённых, и только потом пнула стену. Идея, стоявшая за этим действием, была двоякой. Во-первых, она читала статью в журнале New Scientist, в которой утверждалось, что отвлечение мозга болевым воздействием — это хороший способ переключить внимание, чтобы по-новому взглянуть на проблему, казавшуюся неразрешимой. В статье приводились прямые цитаты невролога, цветные диаграммы мозга и подробный план дальнейшей академической проверки данной гипотезы. Вторая причина, по которой она пнула стену, заключалась в том, что ей просто хотелось что-нибудь пнуть. На столе лежали два предварительных отчета с молниеносной быстротой, подготовленные соответствующими отделами. Полиции брошен вызов, а значит, ее команде будет оказана всесторонняя поддержка. Значительную часть последних суток она потратила на телефонные беседы с комиссаром, двумя правительственными министрами и правой рукой самого премьера, считавшими необходимым поговорить с ней лично. Первый отчет подготовила доктор Денис Дивейн, государственный патолога-анатом. О ее дотошности ходили легенды, так что отчет, который она написала, был самым толстым документом подобного рода, который попадался Бернс за всю жизнь. В нем с тошнотворными подробностями перечислялись все увечья, причиненные Крейгу Блейку. Основные моменты, которые слишком долго будут жить в памяти Бернс, включали констатацию того, что у жертвы были удалены губы, уши, ногти и веки, почти наверняка до наступления смерти. Пальцы ног сломаны, имеются признаки поражения электрическим током гениталий и прокол левого глазного яблока. Короче говоря, кто-то приложил нечеловеческие усилия, чтобы причинить Блейку как можно больше боли и страданий. Причиной смерти был назван сердечный приступ, вызванный сильнейшим шоком и потерей крови. В общем, читая между строк, смерть стала лучшим событием, которое случилось с Блейком в тот вечер. Доктор Дивейн была известна также тем, что крайне неохотно строила догадки, но этот случай потряс даже её. Она предположила, с профессиональной точки зрения, что тот, кто способен совершить такие деяния, наверняка обладает значительными медицинскими познаниями и навыками. Более того, после предоставления отчёта от Дивейн последовал куда менее официальный поздний звонок. Сьюзен, ты хоть представляешь, кем надо быть, чтобы спокойно проделывать такое с живым, дышащим человеком?» Второй отчет поступил из технического бюро. Его составил ДОКС, многие считали его лучшим экспертом, и подписал начальник бюро, детектив-суперинтендант О'Брайен. Бернс видела, как им не терпится показать свои разработки и подчеркнуть, что данный доклад всего лишь предварительный. Отпечатков пальцев в доме нашлось немного, после исключения тех, что принадлежали самой жертве. Кроме отпечатков польской уборщицы, были найдены свидетельства пребывания в доме еще трех пока не установленных лиц. Хотя прямо об этом не говорилось, но отчёт ясно давал понять, что они вряд ли окажутся вероятными подозреваемыми. Два комплекта отпечатков были обнаружены на втором этаже, третий — на кухне, достаточно далеко от тела жертвы. Разумеется, они будут отработаны, но, скорее всего, выяснится, что эти отпечатки принадлежат электрику и паре гостей, когда-то посетивших званый ужин. Анализ брызг крови также произвёл довольно мрачное впечатление, главным образом от того, что они полностью отсутствовали. Как бы зловеще это ни звучало, но почти ничего не указывало на то, что преступные действия производились в слепом безумии. Выражаясь более простым полицейским языком, им следовало искать первоклассного извращённого маньяка, который получал удовольствие от того, что делал. Голливуд искажает общественное восприятие подобных вещей, но на самом деле большинство убийств, если отставить в сторону организованную преступность, происходят в результате непродуманных, спонтанных действий в состоянии аффекта. Те же, которые планируются заранее, осуществляются, как правило, неумело, поскольку реальность вступает в конфликт с воображением преступника. Но только не в этом случае. Человек, убивавший Блейка, Действовал хладнокровно, спокойно и точно знал, что делает. Он оставил много видов изощрённой резни, но при этом очень мало фактических улик. Кроме того, оценка специалистов технического бюро полностью совпала с первыми выводами детективов на месте преступления. Никаких признаков взлома в доме не было. Блейк мог лично знать своего убийцу, а мог и просто открыть дверь и увидеть дулы пистолета, направленные ему в лицо. В дверь кабинета Бёрнс вежливо постучали. Она вернулась за стол и села. «Войдите!» Дверь открылась, и в кабинет просунулась голова суперинтенданта Марка Геттигана, главы пресс-службы Гарда Шихана. Сьюзен, есть новости для тебя». «Хорошие?» «Очень в этом сомневаюсь». Бёрнс жестом пригласила Геттигана войти, и он закрыл за собой дверь. «Ты знаешь, что такое пука? Какая-то сказочная фея? Это дух из ирландской мифологии, считается, что он может приносить как удачу, так и несчастье. Правда, существуют разные версии мифа, и они дико между собой разнятся». «Окей», — протянула Бернс, всё ещё не понимая. Геттиган вынул лист формата А4 из папки, которую держал в руке, и толкнул к ней по столу. Это копия электронного письма, полученного отделом новостей РТЭ около часа назад. В 8.17 утра, если быть точным. В «Айрештаймс» подтвердили, что к ним пришло такое же. «Я дам знать ребятам из технического бюро, согласно протоколу, но, скорее всего, окажется, что письмо отправлено с неотслеживаемого адреса в Даркнете». «Господи», — сказала Бёрнс, не отрываясь от чтения. «А какие основания полагать, что оно подлинное?» Может, это написал какой-нибудь диванный воин, склонный к фантазиям, пока его мамки не было дома? Боюсь, основание есть. К письму прилагалось вот это». Геттиган вытащил две фотографии и также толкнул их через стол. На одной был запечатлён Крейг Блейк, привязанный к стулу, но ещё живой. Взглянув на него, детектив-суперинтендант Бёрнс почувствовал себя нехорошо. Она смотрела на человека, который наверняка знал, что вот-вот умрёт, и всё же пытался улыбаться в камеру. Ей вспомнились слова одного из её преподавателей в Темпломоре. «Не стоит недооценивать человеческое истребление выжить, вне зависимости от обстоятельств». Вторая фотография содержала кровавую надпись, оставленную на стене гостиной Крейга. «Этот день, который никогда не настанет». «Господи!» произнесла детектив-суперинтендант Бёрнс. «У нас есть возможность это остановить?» И да, и нет. Ни одно легальное СМИ не будет публиковать первую фотографию. Думаю, отправитель об этом знал. Она лишь доказательство правдивости. Что же касается другого, РТА и газеты, конечно, поворчат, но на сотрудничество пойдут. Однако мне уже придётся ответить на вопросы от Associated Press и Fox News, когда поднимусь к себе и, полагаю, список неотвеченных звонков за это время только вырос. А если информация утекла в интернет, в Аль-Джазиру или к русским...» Бернс откинулась на спинку кресла и уставилась в потолок. «Да поможет всем нам Бог». «Боюсь, что именно так», — кивнул Геттиган. «Я настоятельно рекомендую провести брифинг для прессы сегодня же утром и сделать всё возможное, чтобы удержать эту новость в рамках». Бернс глухо рассмеялась. «Что ж, удачи!» Геттиган одарил её улыбкой, которая говорила как о сочувствии, так и немалом облегчении от того, что не он сидит сейчас в этом кресле. «Окей, Марк, поднимайся к себе и готовь заявление. Я проинструктирую коллег и поговорю с техниками». «Конечно, выйду на связь через час». Гетиган повернулся и пошёл к выходу из кабинета. Склонив голову над столом, Бёрнс ещё раз перечитала письмо. «Для тех, кого это коснётся, мы — пука. Слишком долго простые и трудолюбивые ирландцы страдали от преступлений, совершаемых богатым, привилегированным меньшинством. Страна поставлена на колени коррупции и неприкасаемой комарильи, которой позволено красть безо всяких для себя последствий. Они сидят среди своих преступно нажитых богатств И спокойно взирают, как мучается простой люд. Политики не дали ирландскому народу справедливости. Закон не дал ирландскому народу справедливости. Мы и есть эта справедливость. Крейг Блейк первым вкусил эту справедливость, и он не будет последним. Никому из тех, у кого совесть чиста, не следует нас бояться. Все прочие должны понять, Это наше первое и единственное предупреждение. Исповедуйтесь в грехах и встаньте на путь исправления. Судный день близок. Добро пожаловать в новую революцию. Мы пука, и это день, который никогда не настанет.